Глава 20. И все же группе удалось выбраться, выскочить из павильона обратно. Густой туман окутывал площадь, превращая разрушенные павильоны и остатки киосков в бесплотные призраки прошлого. Данила шел первым, внимательно оглядывая пространство, где изредка вырисовывались очертания разбитых стен и обломков. В его руке мерцал тусклый луч фонаря, разрезая серую массу, но он словно поглощался этим вязким мраком. Каждый шаг звучал гулко и одиноко, будто они шли по чужому миру. Мила двигалась чуть позади, взгляд ее блуждал по сторонам, готовый выхватить из тумана любое движение. Виктор шел следом за ней, тяжело передвигая ноги, его лицо выдавало усталость, но в глазах теплилась решимость. Татьяна Павловна и Анна замыкали цепочку, держась близко друг к другу, чтобы не потеряться в этом безмолвии. Лишь редкий хруст под ногами да тихие вздохи нарушали их молчание. Когда Данила увидел разрушенный киоск, он замер. Обветшалые стены, покрытые плесенью и трещинами, зияли пустотой, в которую вливался туман. Сломанная вывеска, указывающая когда-то на ассортимент газет и сладостей, теперь висела криво, а ее буквы были стерты временем. И там, среди этих серых обломков, он увидел их. Сначала фигуры показались ему просто тенями, неясные и дрожащие в сером мареве. Но шаг за шагом очертания становились отчетливее. Женщина в длинной темной одежде и девочка, прятавшаяся у нее под рукой. Они стояли близко друг к другу, как будто стараясь защититься от всего, что их окружало. Женщина обняла девочку, а та, всхлипывая, прижималась к ее боку. Губы девочки шевелились, но слов было не разобрать. Женщина подняла голову, ее глаза блестели, словно в них плескались слезы. «Мама? Аня?» Данила произнес это почти шепотом, но его слова прозвучали так громко, что даже туман, казалось, отступил на шаг. Женщина медленно повернулась к нему. Ее лицо, когда-то такое знакомое, Сейчас показалось чужим. Усталость, горечь, страх — все это разом отразилось в ее чертах. Она сделала шаг вперед, будто пытаясь рассмотреть его лучше, но тут же остановилась, словно что-то удерживало ее на месте. Девочка, заметив его, заплакала еще громче и схватила мать за руку. «Даня, это ты?» прошептала женщина, и ее голос дрожал, как тонкая нитка, готовая порваться. Данила шагнул вперед, словно в трансе, забыв обо всем вокруг. Свет фонаря выхватил из тумана их лица, до да более знакомые, но странно искаженные, как будто кто-то попытался их нарисовать, но не смог удержать правильные пропорции. Аня смотрела на него широко раскрытыми глазами. Ее маленькие руки тряслись, сжимая край материной куртки. «Данила, вернись!» — крикнула Мила. Ее громкий голос прорезал густой туман, но он не услышал. Его взгляд был прикован к их лицам. Мать и сестра. Живые, зовущие его здесь, среди этого мертвого пространства. «Аня! Мама!» — выдохнул он. Его голос дрожал, будто чужой. Он сделал еще один шаг, не замечая, как свет фонаря пляшет по трещинам на асфальте. «Даня, не оставляй нас!» — крикнула Аня. Тогда как ее голос стал громче полный отчаянием. Она протянула к нему руку, и Данила увидел, как ее лицо исказилось от слез. Женщина, дрожа от холода или страха, прижала девочку к себе, но тоже сделала шаг к нему. С каждым мгновением пространство между ними сокращалось. Данила больше не слышал, как мила снова звала его по имени. Он не чувствовал, как Виктор приблизился, пытаясь его остановить. Все, что он видел, Это их. единственный, кого он хотел спасти. «Даня, нам холодно!» Голос Ани прозвучал так пронзительно, что внутри что-то оборвалось. Она плакала, слезы катились по ее щекам, оставляя на коже темные следы. «Почему ты оставил нас? Почему?» Данила замер, будто кто-то выдернул его из этого наваждения. Эти слова, они звучали не так, как должны. Он посмотрел на мать, затем на Аню, пытаясь понять, что именно здесь не так. «Даня, спаси нас!» Прошептала женщина таким хриплым голосом, какой бывает у человека, если бы тот слишком долго кричал. Он сделал еще шаг, но в этот момент Мила схватила его за плечо, резко дернув назад. Ее лицо было напряженным, а в ясных блестящих глазах горело что-то, что заставило его остановиться. «Это не они!» Выдохнула она быстро, уверенно. «Это не они, Данила! Смотри внимательнее!» Данила замер. Его взгляд снова упал на мать и сестру. Теперь он увидел, что туман словно обволакивает фигуры, сливаясь с их движениями. Аня, казалось, не касалась земли. Ее ноги чуть дрожали в воздухе, будто она не стояла, а парила. Губы женщины двигались слишком плавно, словно слова сами выходили из ее рта без всяких усилий. «Это не они», — повторил он, но его голос звучал эхом собственных мыслей. Фигуры замерли. Мать смотрела на него с отчаянием, Аня протягивала руку, но в их глазах больше не было боли. Теперь в них светилось что-то другое. Холодное, чуждое. «Даня, мы тебя ждали», — проговорила женщина, и ее голос вдруг стал ниже, слившись с металлическими нотками. Внезапно фигуры начали искажаться. Их силуэты мерцали, и туман вокруг них закрутился, превращаясь в плотную завесу. Данила попятился, выхватив нож, и все это время его взгляд не отрывался от того, что осталось от видения. «Назад!» — крикнул он, отрезая всех от этого наваждения. «Это ловушка!» — позади зашевелились остальные. Мила подняла нож, а Виктор выхватил фонарь, направляя его в клубящийся туман. Внезапно из серого марева раздался низкий гул, похожий на вибрацию, и земля под ногами затряслась. Данила стиснул зубы, а его рука крепче сжала рукоять ножа. Он сделал шаг назад, жестом показывая остальным держаться ближе. «Уходим!» — коротко бросил он. Их фигуры исчезли так же внезапно, как и появились. Туман продолжал вращаться, словно поглощая их следы, но гул не прекращался. Данила еще долго смотрел на место, где только что стояли его мать и сестра, прежде чем отвернуться. «Они играют с нами», — глухо сказал он, — «больше самому себе, чем остальным. Но я больше не позволю». Его голос звучал твердо, но внутри он чувствовал, как что-то надломилось. Туман густел, окутывая все вокруг плотной, почти осязаемой завесой. Группа двигалась осторожно, молчаливо оставляя за собой лишь хруст осколков и влажных камней. Мила шла рядом с Данилой, ее взгляд метался по сторонам, и все внутри нее будто стягивалось узлом. После странной сцены у киоска напряжение стало почти невыносимым. Данила свернул фонарь, приглушив свет, словно пытаясь скрыть их от невидимых глаз. Он шагал впереди все еще молча, его спина будто согнулась под грузом того, что он только что пережил. Остальные держались ближе, но никто не осмеливался нарушить тишину. Мила вдруг остановилась, ощутив, как внутри ее что-то холодеет. Сначала она подумала, что это просто страх. Однако звук, нет, даже не звук, некое движение воздуха, почти незаметное шевеление заставило ее обернуться. Она почувствовала это раньше, чем увидела. И там, на границе видимости, словно из самого тумана появился он высокий мужчина. Его силуэт был четким, как вырезанным из тьмы. Темный плащ развивался за ним, а руки свободно висели по бокам. Свет фонарей не касался его лица, но Мила узнала его сразу. Грудь будто перехватила, дыхание стало рваным, а пальцы еще сильнее вцепились в рукоять ножа. «Папа?» – прошептала она, не веря своим глазам. Он шагнул вперед и туман, как будто повинуясь ему, распахнулся, обнажив его черты. Лицо мужчины было болезненно бледным, с глубокими морщинами на лбу и вокруг глаз. Но взгляд... Этот взгляд она помнила даже спустя все эти годы. Полный укоров, молчаливой печали и той невыразимой тяжести, которая всегда гнетуще давила на нее, когда они смотрели друг на друга. «Мило», Мило" — произнес он, — и его голос прозвучал так знакомо, что сердце пропустило удар. «Ты можешь Ты это остановить. остановить!» Она сделала шаг вперед, забыв о группе, забыв о том, что только что произошло с Данилой. Весь мир, казалось, сжался до этой фигуры, до этого голоса. «Папа!» Ее голос сорвался, словно она боялась, что одно лишнее слово разобьет этот хрупкий момент. Мужчина сделал еще шаг, подняв руку, но не для того, чтобы прикоснуться. Его жест был словно жестом упрека. Губы дрогнули, на мгновение замерев, а затем он заговорил тихо, почти шепотом. «Ты можешь остановить это! Просто спаси меня!» Его слова повисли в воздухе, а туман, казалось, на мгновение перестал двигаться, застыв вокруг них, как хрупкая пленка между реальностью и видением. Мила замерла, не в силах сдвинуться с места. Данила заметил, как девушка застыла на месте, приковавшись к чему-то в тумане. Лицо напряженное, пальцы белеют на рукояти ножа. Он подошел ближе, положив руку ей на плечо. «Мила, что ты видишь?» Его голос был твердым, но тихим. «Это мой отец», – прошептала она, будто слова вырвались сами с собой. Ее взгляд дрожал, будто она видела нечто, находящееся одновременно близко и бесконечно далеко. Он сказал, что я могу все остановить. Данила напрягся, и мгновением позже его взгляд выхватил в тумане фигуру. Высокий силуэт с отчетливыми очертаниями. Мужчина шагнул ближе, но даже теперь его черты казались размытыми. — Это не он, — сказал Данила, становясь между ней и фигурой. Слушай! — Это они. Они пытаются сделать с тобой то же, что делали со мной. — Нет. — ее голос дрогнул. — Это он. Я слышу его голос. — Это не голос твоего отца, — реще проговорил Данила. — Это ловушка. Их способ сломить тебя. Он крепче сжал ее плечи, заставляя посмотреть на себя. — Посмотри на меня. Это не он. Ты сильная. Ты справишься. Ее взгляд на миг затуманился, но она медленно кивнула. Данила мягко, но настойчиво оттянул ее назад. «Уходим!» – коротко бросил он. Голос из тумана снова прошептал. «Мила, спаси Мила, меня!» Она замерла, но ей лишь крепче сжал плечо. «Это не он!» – твердо повторил Данила. Мила наконец отвела взгляд от тумана, ее дыхание стало ровнее. «Спасибо!» Едва слышно, сказала она, отвернувшись от фигуры, которая таяла в дымке. Туман стелился между ними, густой и вязкий, словно невидимая стена, разделяющая их с реальностью. Группа двигалась дальше молча. Каждый будто замкнулся в себе, переваривая недавнее. Олег шел чуть в стороне, его взгляд бегал по краям серой пустоты, словно он искал, кого еще может скрывать этот обманчивый тихий туман. Его сердце глухо стучало, отдаваясь в висках, а ладони нервно теребили ремень рюкзака. Внутри все кипело. Гнев, который он не знал, на кого направить, и боль, которую он не умел заглушить. Что-то внутри подсказывало ему, что этот туман играет с ними. Тянет за самые потаенные нити, заставляя вспоминать то, что лучше было бы забыть. Внезапно Олег замедлил шаг. Впереди, чуть в стороне от их пути, он заметил силуэт. Его сердце сжалось, а пальцы машинально стиснули рукоять ножа. Фигура вырисовывалась все отчетливее. Худой мужчина, едва заметный в серой мгле, стоял, прислонившись к стене разрушенного павильона. — Олег! — раздался голос, который он узнал бы среди тысячи. — Голос, который он не слышал уже несколько лет. Олег застыл. Его тело онемело, а мозг не сразу смог обработать услышанное. Это был его брат, Степа. Тот самый, кого он потерял в тот день, когда весь мир рухнул. «Ты оставил, оставил меня», — тихо сказал Степа, делая шаг вперед. Его бледное и исхудалое лицо постепенно выходило из тумана. Глаза смотрели прямо на Олега, и в них была такая ярость, что от нее внутри все похолодело. «Нет», — прошептал Олег. Его голос был хриплым, как будто он говорил впервые за много лет. «Это... я пытался, я...» «Ты бросил меня», меня. — перебил его Степа, шагнув еще ближе. Его тон стал жестче, резче. «Ты даже не оглянулся. Ты, ты не знал, не что, ты я что я там. Знал, и все равно, все равно ушел». Олег пошатнулся, будто слова брата ударили его физически. Картины прошлого вспыхнули перед глазами. Тот вечер, паника, крики. Он вспомнил, как они бежали через разрушенные улицы. Как на мгновение оглянулся и увидел, как Степу затягивает в темный провал, но не остановился. «Я не мог», — выдохнул он, но голос его дрожал. «Там... Они были там. Я бы не смог». «Ты бы, ты смог, бы смог, если бы хотел», хотел. — холодно сказал Степа, подходя все ближе. Теперь их разделяло не больше пары шагов. «Ты просто решил, что твоя жизнь важнее. Ты выбрал себя, Олег. Ты выбрал свое спасение». «Это неправда!» — выкрикнул Олег внезапно, и оттого его голос прозвучал громко, надломленно. Он шагнул вперед, вытянув руку, словно хотел коснуться брата. «Я не хотел! Я боялся!» Степа покачал головой. В его глазах не было ни прощения, ни тепла только тяжесть обвинения, которую невозможно вынести. «Ты всегда боялся», — тихо сказал он, и в его голосе прозвучала такая боль, что Олег едва смог удержаться на ногах. «Даже тогда, когда должен был защищать меня, когда я смотрел на тебя и верил, что ты сможешь, но ты подвел меня, бросил меня умирать». «Нет», — снова выдавил Олег, и его руки задрожали, как листья на ветру. «Я не знал, что делать! Я... я не смог!» «Ты мог!» — голос Степы стал холодным, как лезвие. «Но ты, ты, не, сделал. ты не сделал!» «А теперь а хочешь теперь оправдаться? оправдаться?» «Хочешь ты сказать, что видеть, сожалеешь?» сожалею, «Это не вернет, вернет меня, Олег. меня, Олег!» Эти слова были последним ударом. Олег закрыл глаза, чувствуя, как внутри него что-то разрывается. Он видел перед собой лицо брата, исказившаяся в последний момент, когда он исчез в темноте. Этот образ преследовал его ночами, но никогда раньше он не слышал этих слов. Никогда раньше он не чувствовал, как вся его вина становится осязаемой. Вокруг замерли все звуки. Даже туман, казалось, остановился, чтобы наблюдать за этой сценой. Олег открыл глаза, и его взгляд стал жестче. Он сделал шаг к брату, почти протянул руку, но замер. «Если бы я мог вернуть тот момент, я бы сделал все иначе!» — хрипло произнес он. Его голос был полон горечи, но в нем звучала правда. «Я жил с этим. Каждый день. Это убивает меня. Но я не могу. Я не могу все исправить!» Стёпа не ответил. Его фигура начала дрожать, как отражение в воде, а затем начала растворяться в тумане. Но его взгляд оставался. Эти глаза смотрели на Олега до самого конца. Ты выбрал, Ты выбрал себя, себя Олег. Олег. Прозвучал последний шепот, прежде чем фигура исчезла. И теперь, И теперь тебе с, теперь с, этим с этим жить. Олег остался стоять, его руки дрожали, а взгляд устремился в пустоту. Когда Данила осторожно подошел к нему, его лицо было холодным, будто лишенным эмоций. Это были они. Тихо сказал Олег но в его голосе звучала пустота. «Они знают, где бить, и я не уверен, что выдержу это еще раз». Данила положил руку ему на плечо. «Ты выдержишь», — твердо сказал он, — «потому что выбора у нас нет». Олег коротко кивнул, но его глаза все еще оставались пустыми, а на сердце навалилась тяжесть. Туман сгущался, становясь все более плотным, Словно впитывал в себя их шаги, дыхание и даже мысли. Татьяна Павловна шла чуть позади большинства. Она с трудом удерживала себя от того, чтобы обернуться на голоса, что все еще эхом звучали в ее сознании. История каждого из них, как обнаженный нерв. Но ее молчание казалось более тяжелым. Шаг, еще один. И вдруг время словно остановилось. Она замерла. Ее взгляд зацепился за что-то впереди среди тумана, где свет фонаря только подчеркивал границы ничего. Фигуры. Они появились сразу, без предупреждения. Сначала неясные, будто тени на сером полотне, но постепенно обретали очертания. Много. Их было слишком много. Молодые лица, перекошенные гневом, растерянностью и болью, окружали ее, вставая полукругом. Некоторые смотрели прямо на нее, другие стояли чуть поодаль, но все они молчали. «Это...» — Татьяна Павловна едва смогла выдавить слово. Голос ее дрожал, как не натянутый, а оборванный канат. Она узнала их. Эти лица, еще недавно такие живые, такие полные надежд и вопросов, теперь смотрели на нее, обвиняя в собственной смерти. Это были ее студенты. «Вы оставили нас!» Голос первой девушки был резким, надломленным, словно ее горло вырвало эти слова изнутри. Губы тряслись, а глаза блестели от слез. «Вы просто ушли!» «Я?» — Татьяна Павловна попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле, как тяжелый камень. Еще один шаг, и перед ней оказался молодой человек. Его лицо было бледным, хотя черты ярко выделялись в сером мареве а вот глаза были пустыми и полными боли одновременно. «Мы верили вам», — сказал он, и голос его был тихим, почти шепотом, но каждое слово резало по-живому. «Вы говорили, что нас спасут, что все будет хорошо. А что было потом? Вы даже не попытались». «Я не могла», — вырвалась у нее, но ее голос звучал слишком слабо, чтобы противостоять их обвинениям. «Я сделала все, что могла! Я пыталась!» «Вы оставили нас умирать!» Перебила другая девушка, выходя из тени. Ее волосы спутались, и на лице виднелись следы грязи и крови. Она не плакала, но ее голос был обвинительным, резким и холодным. «Вас не было там, когда нам было хуже всего! Вы просто закрыли дверь!» «Это не так!» – прошептала Татьяна Павловна. Но ее слова утонули в их взглядах, как камень в болоте. «Это именно так!» — прозвучал новый голос. Теперь перед ней стоял еще один студент. Высокий парень, который всегда сидел на задних партах и избегал внимания. Его лицо было напряженным, но в глазах полыхала боль. «Вы видели, что с нами происходит. Видели! Но решили, что это не ваша проблема!» «Я не могла спасти всех вас!» вырвалась у нее. Эти слова звучали, как крик отчаяния, но ее голос дрожал. «Но Что вы могли, вы могли попробовать? попробовать!» Холодно ответил он. Его глаза прожигали ее насквозь, и Татьяна Павловна ощутила, как ее ноги стали ватными. Они подходили ближе. Их лица становились четче, а слова громче. Каждый голос словно удар. «Вы видели, как нас забирают, и вы ничего не сделали!» Вы обещали, что будете с нами до конца. А где вы были, когда нас не стало? Мы доверяли вам. Татьяна Павловна зажмурилась, не в силах больше смотреть на эти лица. Ее руки дрожали, и она инстинктивно обхватила себя за плечи, словно это могло защитить ее от их слов. Вы думаете, что это так просто? Ее голос внезапно стал громче, резче. Она открыла глаза, и в ее взгляде загорелось отчаяние. «Думаете, я могла что-то сделать? Думаете, я не пыталась? Я пыталась спасти вас, всех! Но вы не понимаете, как это, каково это, видеть, что твои усилия ничего не значат!» «Это была ваша работа!» Снова раздался голос из толпы. Теперь это был почти хор, как шум приближающейся бури. «Вы, вы должны, должны были защитить, защитить нас, но вы, вы бросили, бросили нас, когда мы в вас больше всего, всего нуждались!» «Я человек!» Выкрикнула она, парой слов разорвав воздух. «Я не могла спасти всех! Я не могла! Я! Я!» Ее крик утонул в гуле их голосов. Толпа отступила ее еще ближе. Их лица были так близко, что она могла видеть мельчайшие детали. Морщинки на лбах, слезы на щеках, капли крови. Их взгляды стали почти невыносимыми. «Вы просто равнодушны!» произнесла одна из девушек, И ее слова были тихими, но словно лезвиями полоснули по сердцу. «Вам было все равно!» Татьяна Павловна зажмурилась, и вдруг рядом раздался голос Олега. Громкий, как выстрел. «Это не они, Татьяна Павловна!» Он протиснулся к ней, заслоняя ее от размытых фигур. Его голос прозвучал с такой силой, что на мгновение заглушил гул. «Это не ваши студенты! Посмотрите на них!» Она дрожащими руками убрала ладони от глаз, ее взгляд метнулся к толпе. Теперь она видела. Их лица менялись, движения становились механическими, как будто кто-то руководил их мертвыми телами издалека. — Это не они! — тихо произнесла она, но ее голос окреп. — Конечно, не они! — твердо подтвердил Олег. Его рука крепче легла ей на плечо. — Это твари, которые используют вашу боль! Они хотят сломать вас, но вы сильнее этого!» Толпа замерла, а затем начала растворяться, оставляя за собой лишь пустую тишину. Олег наклонился ближе и посмотрел ей в глаза. «Вы сделали все, что могли», — сказал он мягко. «Вы помните их. Это важно. Но происходящее здесь — ложь. Давайте уйдем». Татьяна Павловна кивнула, как только ее дыхание стало ровнее. Олег аккуратно увел ее прочь, оставив за спинами место, где исчезали остатки чужого обмана. Туман продолжал сгущаться, обволакивая их плотной липкой пеленой, в которой звуки приглушались, а очертания мира становились зыбкими и чуждыми. Группа двигалась медленно, осторожно. Каждый шаг отдавался гулким эхом. Ощущение чего-то зловещего нарастало с каждой секундой, как будто невидимые нити пытались разделить их, чтобы разорвать связь, которая их объединяла. Виктор вдруг остановился. Его взгляд застыл на фигурах, появившихся впереди. Женщина с ребенком. Ее лицо было таким знакомым, что его сердце сжалось от внезапного удара. Это была она. Мать. В одной руке она держала ребенка, сжимая его ладонь так, будто это было единственное, что соединяло их с реальностью. В другой руке небольшой узелок с вещами. Ее глаза смотрели на него с безмолвным укором, а губы шевелились, будто собирались что-то сказать. «Мама?» — выдохнул Виктор слабым и дрожащим голосом, как будто это был шепот на ветру. «Ты ушел от нас!» — проговорила она тихо, но ее слова ударили сильнее любого крика. «Ты ведь знал, что они придут. Знал, и все равно ушел». Ребенок повернулся к нему, и Виктор увидел его глаза. Такие же испуганные и полные боли, как в ту ночь, которую он старался забыть. «Ты сказал, что вернешься», – прошептал ребенок. Его голос был мягким, но в нем звучала такая глубина боли, что Виктор невольно сделал шаг назад. «Ты солгал?» «Я... я пытался», — с трудом произнес он, и хотя его руки дрожали, ноги, казалось, приросли к земле. «Я думал, что смогу найти помощь!» «Ты бросил нас!» Голос женщины стал громче, а ее лицо исказилось. «Ты выбрал себя, свою жизнь, а нас оставил!» Виктор закрыл глаза, пытаясь прогнать это видение, но их слова продолжали звучать у него в голове. Он знал, что это неправда, но часть его души соглашалась с каждым их упреком. Аня, шедшая рядом, внезапно остановилась, как будто наткнулась на невидимую стену. Ее взгляд прикован к мужской фигуре впереди. Это был раненый с бледным лицом, пока на его груди контрастом расплывалось темное пятно. Он сидел, опершись о стену, и смотрел прямо на нее. «Ты могла спасти меня», — сказал он. Его голос был хриплым, как шепот умирающего. «Что?» Ее голос сорвался. Она шагнула ближе, не отводя взгляда. «Я не знаю тебя. Кто ты?» «Ты могла помочь», — повторил он, игнорируя ее слова. Его глубокие и пустые глаза вонзались в нее, как иглы. «Но ты выбрала спасти себя. Ты просто отвернулась и ушла». Аня почувствовала, как ее дыхание участилось, а грудь сдавила невидимая тяжесть. Она шагнула ближе, протянув руку, словно пыталась прикоснуться к мужчине. «Я не могла!» – прошептала она, ее голос дрожал. «Я не знала, я...» – мужчина наклонился вперед, и его глаза смотрели прямо в ее душу. «Ты знала и ушла, оставив меня умирать». Ее рука дрогнула. Она почувствовала, как ноги начали подкашиваться, но что-то внутри нее заставляло смотреть на него, пытаясь найти правду в его словах. В это время Стас заметил несколько фигур, стоящих впереди. Его товарищи. Они смотрели на него до жути пристально. Их лица были изможденными, покрытыми грязью и ранами. Но самым страшным было то, как они молчали. Они не обвиняли, не кричали, только смотрели. И в их глазах читалась бесконечная боль. Мы верили тебе. Наконец сказал один из них. Его голос был тихим и сухим, как треск горящей бересты. Ты сказал, что нас вытащишь. Ты же знал, что нас убьют, если ты уйдешь. Добавил другой. А его лицо было таким знакомым, что у Стаса закружилась голова от эмоций. Но ты все равно ушел. Я пытался. Начал было он, но его голос утонул в их молчании. Они смотрели на него, их фигуры начинали медленно приближаться. «Ты выбрал свою жизнь!» — раздался голос из толпы. «Мы погибли из-за тебя!» Эти слова обрушились на него, как град, ломая остатки его защиты. Он не мог отвести взгляд от их лиц, от их глаз, в которых была вся тяжесть их гибели. Марина замерла, когда увидела одинокую фигуру, появившуюся в тумане. Мужчина сидел на земле. Его бледное лицо было истощенным. Она сразу поняла, кто это. Ее пациент. Она помнила его, как будто это было вчера. Он поднял голову. Его глаза были полны боли. «Ты могла помочь мне», — сказал он. Его голос был хриплым, но в нем звучала непередаваемая обида. «Но ты Это решила, что ты я не важен». «Я... я пыталась!» — начала она. Ее голос был едва слышен. «Я сделала все, что могла!» «Нет, Нет не все!», все. — перебил он. Его взгляд стал жестким. «Ты а просто бросила меня!», бросила меня. Ты, ведь могла, «Ты ведь могла, но, ты не, ты, сделала, но сделала. ты не сделала!» Марина почувствовала, как ее сердце сжалось. Она смотрела на него и его слова резонировали внутри нее, находя отклик в тех местах, где ее страхи прятались от нее самой. «Ты выбрала кого-то другого», — сказал он тихо, но эти слова прозвучали как приговор. «А я, а я умер. умер». Данила шел впереди и, обернувшись назад, крикнул. «Все назад!» Но никто не услышал. Тогда он рванулся к ближайшему. Ему попалась Аня. Схватив за руку, он стряхнул ее и вывел из ступора. «Это не они! Ты слышишь? Это обман!» Она посмотрела на него, но ее глаза все еще были затуманены. Однако постепенно страх уступил место осознанию. Данила бросился к остальным, расталкивая туман, как плотную пелену. Он хватал их за руки, за плечи, встряхивал, вытаскивая из их кошмаров. «Это не они!» — снова крикнул он. Его голос был громким, резким, как удар по натянутой струне. «Смотрите! Их ноги не касаются земли! Это все ложь!» Один за другим они приходили в себя, их взгляды прояснялись, и Данила, держа их вместе, повел их прочь к тому месту, где туман становился чуть менее густым. Их шаги звучали гулко, а туман за спинами тихо стонал, словно разочарованный. Площадь встретила их тишиной, Которая казалась еще более пугающей после недавнего наваждения. Осколки разрушенных зданий, ржавые каркасы автомобилей и обугленные остатки рекламных конструкций окружали их со всех сторон. Туман здесь был менее плотным, но все еще стелился, словно нехотя отпуская их. «Туда!» – тихо сказал Данила, указав вперед. Несмотря на сдержанность, его голос звучал решительно. Группа двигалась медленно, оглядывая каждый угол, словно ожидая, что иллюзии вот-вот вернутся. Но ничего не происходило. Только странная, вязкая пустота продолжала висеть в воздухе. И тут они заметили это. Слабый мерцающий свет пробивался из центра площади, как слабый маяк, зовущий и одновременно отталкивающий. Источник света был обернут тонкими нитями тумана, которые, казалось, струились прямо к нему, превращая пространство вокруг в нечто живое. — Что это? — пробормотала Мила, замерев. — Технология, — ответил Стас. Его голос звучал напряженно. Он сделал шаг вперед, всматриваясь в объект. Но она явно не земная. Смотрите на линии. Органика и металл будто слились. Такое мы видели только у червей. Они приблизились. Биомеханическое устройство возвышалось над землей. Его поверхность переливалась приглушенными оттенками зеленого и серебряного. Оно напоминало корень дерева, пробившийся сквозь асфальт, но в его структуре угадывались сложные линии и узоры, которые, казалось, пульсировали светом. Устройство издавало низкий гул, вибрации которого ощущались даже в воздухе. «Это их дело», — выдохнул Олег. Его рука непроизвольно потянулась к ножу. «Оно контролировало нас. Все это время, эти видения. Это не просто устройство», — тихо произнес Стас, обводя взглядом его поверхность. «Возможно, оно связано с теми, кто их создал». Данила не стал медлить. Его взгляд, полный холодной решимости, замер на объекте. Он аккуратно снял с плеча лом, который пронес через весь этот путь, И шагнул ближе. «Назад!» — коротко бросил он остальным. «Если оно управляет туманом, мы уничтожим его». «Ты уверен?» — спросила Марина, но в ее голосе не было сомнений. Она уже понимала, что другой дороги нет. «Черви не оставляют ничего, что не имеет значения», ответил Данила, сжимая лом. «Значит, это важная цель». Он замахнулся, Лом с глухим звуком врезался в поверхность устройства, оставляя на ней глубокую трещину. Сразу же раздался пронзительный вибрирующий звук, который резанул уши. Свет устройства начал мерцать ярче, линии на его поверхности побежали быстрее, но Данила не остановился. Еще один удар, и из трещины вырвалась темная густая жидкость, похожая на смолу. Ее запах был резким, металлическим, обжигающим. «Данила! Быстрее!» — крикнула Мила. Ее полный ужаса взгляд метался между устройством и окружающим их туманом, который, казалось, стал плотнее. «Почти готово!» — коротко бросил он, сжимая лом еще крепче. Третий удар был решающим. Устройство заскрежетало, издав последний пронзительный звук, и вдруг замерло. Свет на его поверхности померк, линии замерли, а затем начали исчезать, как выжженные на металле узоры. И тогда это произошло. Туман, окружавший их, начал двигаться. Сначала медленно, словно неохотно, а затем быстрее. Он поднимался, закручивался в вихре, оставляя вокруг все больше чистого пространства. Воздух стал легче, а мрак, который давил на них все это время, начал отступать. «Сработало!» — выдохнула Аня. Ее голос был полон облегчения. «Еще не все!» — тихо сказал Данила, отшвырнув лом в сторону. Его усталый взгляд был устремлен вдаль. «Но мы сделали первый шаг». Группа выстроилась вокруг него. Они стояли молча, наблюдая, как густая пелена тумана исчезает, открывая перед ними остатки разрушенного города. И в этой очищающейся пустоте... Словно символ их упрямой решимости показалась Останкинская телебашня. Ее верхушка, прежде скрытая, теперь четко выделялась на фоне тусклого неба. Башня стояла гордо, возвышаясь над этим мертвым миром, как напоминание о том, что дорога еще не закончена. — Мы это сделали, — тихо сказала Марина. Ее голос был полон удивления. Данила посмотрел на них. И даже когда его лицо оставалось серьезным, в уголках губ мелькнула слабая улыбка. «Черви знали, куда ударить!» — произнес он. Его голос звучал твердо, уверенно. «Но они не смогли нас остановить!» Его слова отозвались в сердцах каждого, как новая точка отсчета. Потрясенная, но собравшая в себе остатки сил группа, двинулась вперед. Туман рассеивался все больше, и с каждым шагом дорога становилась все яснее.